Глава 16. Пророческий сон. На Элу разбудились звуки музыки. В саду выводил за унывную мелодию заклинатель Дзир, один из тех морщинистых старцев, которые неторопливо в любую погоду шагают из селения в селение, пересекая страну с юга на север, из запада на восток. Многие знают этих мудрецов из народа, передающих из рода в род то, что их предки постигли, наблюдая за жизнью растений, дрессируя ящеров и дзир. Врачи относились к ним свысока, но зачастую эти старцы при помощи корешков и настоек на травах и цветах возвращали здоровье больным, вылечить которых не могли лучшие медики Аона. Не следует ли из этого, что они постигли то, чего не смогли понять другие? Прислушиваясь к замирающей заунывной мелодии, Наэла приподнялась с узкого ложа и, потянувшись, вздохнула. Удивительный сон привиделся ночью Наэле. Снился скалистый каньон, наполненный влажным туманом, и шаткий висячий мост через него, узкий мост из лиан, ведущий в неведомое, и она шла по нему, пугливо озираясь, страшась посмотреть вниз, где вгрызался в каменистое ложе бурный поток. Наэла шла одна. Над головой ее, рассекая крыльями воздух, пролетали уэки, крылатые обезьяны, и тонко попискивали. Их маленькие головы были покрыты бурой шерстью, красноватые глаза с голубыми белками светились. Их было много. Десятки уэков разгоняли перепончатыми крыльями своими клубы тумана, поднимавшегося с дна каньона. Но не их боялась Наэла, ступая по вздрагивающему настилу из веток. Ее страшило чудовище хвойных лесов, косматая обезьяна Унра. Ее зубы способны раскусить корлупу прочнейших орехов, когти ее трехпалых лап острее кинжала. Унра живет высоко в горах, где трудно дышать, и сердце бьется судорожно с перебоями. Лишь немногие охотники осмеливались проникнуть в те глубокие пещеры, где Унры выкармливают своих детенышей. Унра опаснее ящера в Дзир. Горе тому, кто нарушит ее покой. Наэла достигла середины моста, когда из кустов вышла Унра и, прыгая с камня на камень, цепляясь лапами за ветки и лианы, направилась к тому месту, где мост соединялся с краем каньона. Повернуть назад? Унра проворно, она догонит ее и утащит свое логово. И вдруг над головой послышался шум крыльев. Из-за утеса вылетела большая бабочка, опустилась, села на мост рядом с наэлой Голубые крылья ее были усеяны искрящейся пыльцой. Длинные усики шевелились. «Садись», — сказала бабочка голосом чужестранца. «Я умчу тебя далеко-далеко, туда, где нет туч и туманов» где солнце и цветы. Наэла легла на широкую спину насекомого, прильнула к ней грудью, обвила руками мягкое брюшко, бабочка замахала крыльями. Сон предвещал опасность. Но почему ее, Наэлу, спасает чужестранец, а не Туюан и не отец? О чем скрытом отзоров разума говорил этот сон? Из спальни Наэла спустилась в сад. На фигурных клумбах слегка покачивались яркие цветы. Пышные махровые венчики их источали сладкие ароматы. Цветы были всевозможных тонов и оттенков – зеленые, лиловые, фиолетовые, голубые. Но ни игра красок, ни многообразие форм и пьянящие запахи не радовали сегодня наэлу. Ей было грустно. «Что мне еще надо?» – спрашивала она себя, срезая цветы. Я молода и красива. Меня любит Туюан, и я люблю его. Надо радоваться и петь, а на душе у меня смятение и тревога. Сердце сжимает тоска. После полудня смутная, безотчетная грусть сменилась беспокойством за судьбу отца, улетевшего утром в полусфере с Олегом в сторону ютанга. Полет должен был продлиться 5-6 часов. Предполагалось, что ко второму завтраку Инсен и Олег смогут вернуться вместе с Сергеем и Наэлой совершить морскую прогулку вдоль побережья Аэрии. Однако с момента старта прошло больше 8 часов, а ученые не подавали о себе вестей. Последняя радиограмма с корабля была получена 3 часа назад, когда полусфера, достигнув высшей точки полета, приближалась к границе высотного меридионального воздушного течения. Что произошло с ней после этого и почему ученые не отвечают на позывные? Каждые полчаса Наэлла звонила в загородную базу института, надеясь, что ее сотрудники узнали что-нибудь новое. Связь с полусферой оставалась прерванной. Тревога Наэлы усилилась. Сон оказался пророческим. Беда ворвалась в ее жизнь. Что-то случилось с отцом. Возможно, испортились автоматические приборы или вышли из строя двигатели, и полусфера, увлеченная воздушным потоком, оказалась в разряженных слоях атмосферы, где герметичность пассажирской кабины могла быть нарушена ударами метеоритов, а инсен и Олег подверглись вредному действию корпускулярного излучения солнца. Беспокойство Наэллы передалось Сергею. Ему тоже стало не по себе. Мало того, что... До сих пор ничего не известно о судьбе Бориса Федоровича, томящегося в плену. Теперь приключилась еще какая-то неприятность с Олегом. И нужно же было ему подвергать себя риску. Призывал его Сергея быть сугубо осторожным, а сам... «Какой потолок у полусферы?» – спросил Сергей Наэлу, нервно ходившую по комнате. «Точно не знаю. Значительно больше, чем у Синго». Однако на длительные пребывание в разряженных слоях летающая лаборатория не рассчитана, а запас воздуха у них большой, продолжал допытываться Сергей, пытаясь представить себе те трудности, с которыми ученые могли столкнуться во время полета. Кислорода им хватит на сутки, но скафандров в полусфере нет. Если метеорит пробьет стенку кабины, Наэлла не договорила. «Не надо предаваться отчаянию», – сказал Сергей, беря девушку за руки и бережно усаживая в кресло. «Постарайтесь взять себя в руки. Не будем раньше времени хоронить вашего отца и Олега. Подумаем лучше о том, как помочь им. Почему вы решили, что произошла катастрофа? Только потому, что они не отвечают на позывные? Но это еще не доказательство их гибели. Радиосвязь с полусферой могла нарушить магнитная буря». Возможно также, что причины их длительного молчания – неисправность какого-нибудь прибора. Наконец, почему не предположить, что полусфера опустилась по ту сторону снежного хребта, и радиоволны задерживаются толщами горных пород? «Предполагать все можно», – горько усмехнулась Наэла. Воцарилось молчание. Наэла сжала виски ладонями, уронила голову на колени. Сергей, нахмурившись, смотрел в окно на прибрежные рощи. «Знаете что?» – сказал он, первым прерывая тягостное молчание. «Самое невыносимое в таком положении – это бездействовать. Всегда лучше что-нибудь делать, чем сидеть и терзаться». «Что вы предлагаете?» – спросила Ноэла, все еще не поднимая головы и не разжимая рук. «Связаться с теми, кто будет руководить поисками полусферы и попросить, чтобы нас с вами...» включили в состав одной из спасательных групп. Я сама только что подумала об этом, сказала Наэла. Пока Наэла вела переговоры по видеофону, Сергей машинально вращал рукоятку настройки прототипного радиоаппарата, с помощью которого астронавты поддерживали между собой связь с первого их дня пребывания на Венере. Он не терял надежды услышать голос Олега, взявшего в полет такой же самый аппарат. И вдруг... Сквозь потрескивание атмосферных разрядов, то усиливающихся, то затихающих, его чуткое натренированное ухо уловило слабое попискивание, чередование коротких и длительных звуков, акустических точка и тире, столь характерное для азбуки Морзе. Сергей немедленно выхватил из кармана карандаш. Рука его быстро наносила на бумагу точки и тире, а губы шептали вслух те буквы, которые соответствовали сочетанию этих двух значков телеграфного кода. Вот что он принял на слух. Я нахожусь в экваториальной зоне южного полушария, на острове, имеющем форму восьмерки. Основные ориентиры – конусовидный вулкан и каменная голова. Озеров. Повторяю, ориентиры – вулкан и голова. Сообщение это повторилось дважды, потом атмосферные помехи заглушили морзянку.